Житие преподобного отца нашего Иоанна Многострадального. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие», — сказал апостол Павел. Согласно с ним и возлюбленный ученик Иисусов, Иоанн, девственник, сказал, «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби». С ними согласен и возлюбленный ученик Пресвятой Богородицы из Печерской обители, наш русский девственник Иоанн, который прозван Многострадальным. Действительно много скорбей перенес он жаде обещания девства данного небесному жениху. Так он сам рассказывал про свою жизнь незадолго уже до смерти по следующему поводу. К этому преподобному, затворившемуся на одном тесном месте в пещере преподобного Антония и поведавшему там всю свою жизнь, приходил часто один из братьев, которого обуревал дьявол плотским вожделением. Он просил святого помолиться Господу об ослаблении его страсти. Преподобный же Иоанн говорил ему. «Брат, мужайся, пусть окрепнет твое сердце, терпи во имя Господне и сохрани пути его, и он не оставит тебя в руках наших врагов и не даст им ум ловить тебя». Отвечал ему обуреваемой страстью, «поверь мне, отец, если не дашь мне ослабления, то я не буду знать покоя, но буду ходить с места на место». Преподобный же Иоанн сказал ему, «Зачем ты хочешь отдать себя на растерзание врагу? Ты будешь похож на человека, стоящего на краю пропасти. Придет к нему враг и внезапно столкнет его вниз. И такое падение будет ужасно, так что потому ему еще не подняться. Если же ты останешься здесь, в святом монастыре, ты будешь похож на человека, стоящего далеко от пропасти, которого враг, как бы ни трудился тащить, не может сбросить. Так Господь за твое терпение избавит тебя от пропасти, страстей и от бренной нечистоты. Послушай, брат, я расскажу тебе, что случилось со мной в юности. И он начал рассказывать всю свою жизнь подробно. Когда я пришел, — говорил он, — в этот святой монастырь Печерский и стал трудиться по чину святого ангельского иноческого образа, я, сильно разжигаемый плотью, весьма много потерпел ради своего спасения. По два, иногда по три дня я не ел, часто и целую неделю я совершенно не принимал никакой пищи и жаждаю умерщвлял себя. Целыми ночами я не спал. В таком страдании я провел около трех лет, но и таким образом не нашел покоя. Тогда я пошел в пещеру, где положен был преподобный отец наш Антоний, и пробыл день и ночь в молитве у его гроба. И вот я услыхал голос преподобного ко мне. — Иоанн, Иоанн, тебе нужно здесь затвориться в пещере, чтобы, не видя ничего и пребывая в молчании, побороть страсть. Господь поможет тебе молитвами своих преподобных. «Потому», — продолжал он, — «я с тех пор затворился здесь в тесном и скорбном месте, где живу вот уже тринадцатый год, и нескоро я достиг покоя. Целые года боролся я со страстями и телесными помыслами, ведя жизнь строгую, немало лет удручал свое тело сначала только постом и бодрствованием. Потом, не зная, что делать и не будучи в состоянии побороть плотской страсти, я решил жить нагим». Я повесил на свое тело тяжелые вериги, и так с тех пор и поныне я изнуряю себя холодом и тяжестью железа. Однако, когда и этого было всего недостаточно, я придумал иное. Выкопал глубокую яму по самые плечи мне. Когда настали дни Святого Великого Поста, я влез в яму и засыпал всего себя землей, так что у меня остались свободными только руки и голова. Итак, я пробыл под тяжестью земли весь пост, не будучи в состоянии двинуть ни одним суставом. Но и от этого не прекратилась жгучая плотская страсть моя. Кроме того, меня пугал враг дьявол, желая выгнать меня оттуда, и я ощутил, такое его коварство. На дне ямы загорелись мои ноги, жилы в них стянуло, кости трепетали, пламя достигло уже живота, и члены мои начали гореть. Я же не обращал внимания на жестокую боль, но радовался душой, радовался, что душа моя сохранилась чистою от скверны. Я предпочел сгореть в том огне ради Господа, нежели выйти из ямы, поруганным от беса. И в то же самое время я увидел страшного и лютого змея, который дышал пламенем, обжигал меня искрами и хотел пожрать. Так он делал несколько дней, желая прогнать меня. С наступлением светлой ночи воскресения Христова напала на меня внезапно тот лютый змей. Захватил в пасть мою голову и руки, на голове и на бороде у меня опали волосы, так как ты теперь видишь, и я уже находился в пасти у того змея, вскрикнул из глубины моего сердца. «Господи, Боже, Спаситель мой, зачем Ты оставил меня? Будь щедр ко мне, владыка, потому что Ты один человеколюбец. Спаси меня грешного, ибо Ты один безгрешный». Избавь меня от скверного беззакония моего, чтоб я не погиб в сетях лукавого навеки. Спаси меня от этого врага. Вот он рычит, как лев, желая меня поглотить. Покажи силу твою, приди спасти меня. Блесни своей молнией и прогони его, чтобы он исчез от твоего лица». Когда я кончил молитву, тот час свет божественный блеснул, как молния, и лютый змей тот исчез, и я его до сих пор не видел, по милости Божьей, и услыхал тогда и голос Господа ко мне. «Иоанн! Иоанн! Вот тебе была помощь! Теперь смотри сам, чтоб больше не пострадать в будущем веке!» «Я же, — сказал он, поклонившись, сказал, — Господи, зачем Ты оставил меня на жестокое мучение?» Отвечал мне голос, «По мере твоего терпения было это послано тебе, чтоб ты, испытанный огнем, стал чист, как золото. Выше силы не допустит Бог искушения человеку, чтоб не измок он и не был поруган лукавым змеем. Но как разумный хозяин поручает крепким и сильным рабам большую и тяжелую работу, а слабосильным и слабым — плохую и легкую, так понимай ты и о борьбе с телесной похотью, из-за которой ты молишься о себе». Но помолись тому мертвецу, который находится близ тебя, чтобы он лечил тебя от блудной страсти. Он сделал больше Иосифа и может помогать страдающим от этой страсти. А я, — продолжал он, — не зная имени этого мертвеца, стал восклицать, — Господи, помилуй меня молитвами этого преподобного. Потом я узнал, что это был Моисей, родом Угрин, венгерец». Тогда меня осиял несказанный свет, в котором я и теперь нахожусь, не нуждаясь в свете ни ночью, ни днем, и все достойные, которые приходят ко мне, довольствуются этим светом и видят воочию мое утешение, которое светило меня в ту ночь воскресенья, давая надежду на будущий свет. Окончив этот рассказ о многострадальной жизни своей, преподобный отец наш Иоанн обратился к одержимому страстью плотской и сказал... Мы ведь сами, брат, помышляем своим умом о плотском, за это и попускает на нас Бог страдания своим праведным судом, потому что мы не приносим достойных плодов покаяния. Но, брат, я скажу тебе, помолимся этому преподобному Моисею, и он поможет тебе. После этого он помолился вместе с одержимым страстью, потом взял одну кость от мощей преподобного Моисея и дал ему, говоря, приложи ее к своему телу. Сделав это, брат тот час почувствовал, как угад жар в теле его. Блудная страсть перестала беспокоить и замерла в теле его, с тех пор не было ему более мучения от нее. Тогда святой и брат, одержимый страстью, вместе воздали хвалу Богу за то, что тех, которые прославили его чистотой в своей жизни, прославляет он и по смерти чудесами, очищаемые людей от греха. Вскоре после рассказа о своих великих страданиях многострадальный затворник, преподобный отец наш Иоанн, 18 июля предал дух свой в руки Господу, чтобы воцарился с тем же, с кем вместе пострадал. Мощи же его святые подаются неоскудневающее исцеление, как столб защиты от лица вражьего, стоят и теперь непоколебимо там, где он сначала там себя закопал по плечи, когда подвязался и после, когда узнал время своего представления. Молитвами многострадального этого затворника, преподобного отца нашего Иоанна, честное тело которого, как победившего телесную страсть многим страданиями, стало столпом в Доме Божьем, да будем и мы направлены. как светом столпом явившимся пред Моисеем в ту обетованную небесную землю, текущую молоком и мёдом, чего удостаиваются пребывающие при перстях и младенцы такие, как Иоанн, на пёрстнике и сей девственник Иоанн благодатию и славою в Троице святиловим Бога, которому возсылается слава ныне и вечно. Аминь.